Александр уходит в Мигарон. Когда Александру исполнилось семь лет, его по обычаю Элинов увели от матери на мужскую половину дома. Олимпиада была расстроена. Она расчесывала мальчику его тугие кудри, прихорашивала его, а сама все заглядывала в его большие светлые глаза, не блестят ли в них слезы. Не таится ли печаль? Но... Александр не плакал, и печали в его глазах не было. Он нетерпеливо вырывался из рук матери и отмахивался от ее золотого гребня. Чтобы не расплакаться самой, Олимпиада пыталась шутить. Вот как ты собираешься в Мегарон, так же, как Ахиллес, Пелеев сын, на бой собирался, помнишь? Отсчета его свет достигал до эфира, а шлем сиял, как звезда. И волосы были золотые у него, как у тебя. Но Александр уже... Знавший наизусть все об Ахилесе, Пелеевом сыне на этот раз не слушал, что говорит мать. И Олимпиада с горечью поняла, что ребенок уходит из ее рук и просто не может дождаться той минуты, когда вступит, как взрослый мужчина, в отцовский Мигарон. За ним пришел Леонид, родственник Олимпиады. Она добилась, чтобы его взяли педагогом-воспитателем к сыну. Все-таки свой человек через него Олимпиада будет знать. как живется в Мегароне Александру. «Прошу тебя, не мучьте его слишком в гимназиях», сказала она Леониду, и тот взглянул на нее с удивлением. Так зазвенел ее голос от сдерживаемых слез. «Он еще маленький. Вот, возьми корзинку, тут сладости. Давай ему, когда он, он захочет полакомиться». «Не могу ничего этого сделать». — ответил Леонид. — Мне сказано никаких уступок, никаких поблажек. — Но ты спрячь, будешь потихоньку давать. — Разве я один буду около него? Целая толпа воспитателей и педагогов тот же миг донесут царю. — Нет, я буду воспитывать его, как подобает Элину. Чем суровее, тем лучше. — Ну идем же! Александр схватил за руку Леонида и потянул его к выходу. — Идем же! — ланика не выдержав отвернулась и в слезах закрыла лицо покрывалом мать проводила мальчика до порога и потом долго стояла под ливнем солнечных лучей падавших сквозь отверстие в потолке александр не оглянувшись ушел со своим воспитателем они пересекли солнечный двор и скрылись в синем проеме дверей Микарона. олимпиада знала что этот день наступит она с тайной тоской ждала его И вот этот день наступил. Филипп отнял у нее сына, как отнял свою любовь. Но не наступит ли такой день, когда она за все рассчитается с Филиппом? Мрачная, со сдвинутыми бровями, Олимпиада вернулась в Генекей. Комнаты показались ей слишком тихими и совсем пустыми. Служанки и рабы не затрепетали, когда она вошла к ним. Суровый блеск ее глаз не сулил добра. разговор, которым они скрашивали время за работой, замер на устах. Только звенящий шелест веретен и постукивание набивок ткацкого стана слышались в большом низком помещении, полном людей. Олимпиада придирчиво присматривалась к работам. Это что, нитка или веревка у тебя на веретене? А у тебя почему столько узлов? Что будет из такой пряжи, сукно или дерюга? Клянусь Герой, я была все время к вам чересчур добра. Пощечина налево, пощечина направо, пинок, рывок. Олимпиада срывала свое горе на служанках, как могла. Приказав отхлестать розгами молодую рабыню, которая показалась ей слишком заносчивой, Олимпиада немного успокоилась. Она позвала дочерей, игравших в мяч во дворе, и велела... сесть за пряжу. Какими же хозяйками они будут в свое время и как могут спросить работу со своих рабынь, если сами ничему не научатся? Вернувшись в спальню, Олимпиада уселась за пяльцы и принялась вышивать черную кайму на розовом пеплосе. Теперь ее жизнь, ее забот, ее мечты только в одном — давать работу служанкам, следить, чтобы они хорошенько все выполняли, да и самой сесть за стан и выткать для мужа шерстяной плащ или, как сейчас, заняться своим нарядом, который уже никого не радует. А мальчик, заполнявший собой все ее дни и ночи, ушел к отцу. Александр раньше не раз пробегал в Мегарон, но отец не хотел, чтобы мальчик видел его пьяные пиры и приказывал тотчас увезти ребенка обратно. Теперь Александр вошел сюда по праву. Он шел, выпрямив спину, чтобы казаться повыше, замедлял шаг, разглядывая грубые покрытые копотью росписи на стенах. Подзывал собак, которые, войдя со двора, свободно бродили по залу в поисках какой-нибудь еды. После пира под столом всегда можно было найти и хорошую кость, или недоеденный кусок. В Мегароне Александра ждали педагоги-воспитатели, обязанные смотреть за ним, обучать правилам поведения, тренировать его в гимназиях. Каждый из них приветствовал Александра, каждый хотел понравиться ему. Особенно старался Акарнанец Лисимах. Какой красавчик! Да какой крепкий Ахиллес да и только! Скоро, пожалуй, отправиться в поход с отцом. Но если ты Александр Ахиллес, то я твой старый Феникс. Ведь я также представлен к тебе учить тебя и воспитывать. Знаешь, как великий Гомер написал в Илиаде? Там и тебя воспитал я таким о бессмертным подобный, нежно тебя и любил и с другими. Никогда не хотел ты ни на пирушку пойти, ни откушать чего-нибудь дома, прежде чем я, на колени к себе посадив, не нарежу мясо тебе на кусочки и кубка к губам не приставлю. Так и я, как Феникс, готов служить моему богоравному Ахиллесу. Другие воспитатели тоже хвалили Александра, стараясь незаметно утвердить свое влияние, но никто не был так ловок в похвалах, как этот... карнанец, который, хотя и был грубым невеждой во всех остальных науках, знал Гомера и ловко играл на этом. Александру все это льстило, но он слушал их с невозмутимым лицом и с горделивой осанкой. Он сын царя, его восхваляют, но это так и должно быть. — Здравствуй, — сказал ему отец, только что проснувшийся после вчерашнего обильного вином ужина. «От Филиппа, царя Македонского, Александру привет!» У мальчика заблестели глаза от восторга. «Царю Македонскому, Филиппу, от Александра привет!» — живо ответил он. Он весь вспыхнул, так что и лицо, и шея, и грудь его покраснели. Белокожий он краснел мгновенно, будто охваченный огнем. «Вот ты и мужчина!» «Учись бегать, плавать, стрелять из лука, метать диски, бросать копье. Делай все, что скажут педагоги. Клянусь Зевсом, мне нужен крепкий, сильный сын, а не какой-нибудь неженка». И, обернувшись к Леониду, Филипп грозно напомнил. «Никаких поблажек, никаких уступок». «А мне и не надо поблажек», — обидевшись запальчиво сказал Александр. «Я сам пойду в гимназий. Вот сейчас и пойду!» Филипп заглянул в светлые, бесстрашные глаза сына и усмехнулся. «Не сердись!» — сказал он. «Меня самого так учили. Так вот учил меня благородный Эпоминонт, без поблажек. Поэтому я теперь не знаю усталости в битвах, выношу самые тяжелые лишения в походах». Бью врага с Арисой, и рука моя не слабеет. Могу скакать на коне день и ночь без отдыха, а когда нужно, внезапно явиться перед неприятелем и разбить его сходу. Я тоже буду скакать на коне и бить сходу. Будешь. Потому что тебе придется сохранить все, что я теперь завоюю. Я все сохраню. И завоюю еще больше. Я буду как Ахиллес. По крутым бровям филиппа прошла тень олимпиада это ее рассказы не забывай что македонские цари пришли из аргоса из страны геракла сказал он и что сам ты потомок геракла никогда не забывай об этом никогда александр пристально поглядев на отца молча кивнул головой он понял Началась новая жизнь. Среди мужчин, среди мужских разговоров и рассказов о минувших сражениях, о захваченных городах, о городах, которые следовало захватить. Ни поблажек, ни уступок Александру не понадобилось. Крепкий, ловкий, азартный, он с наслаждением тренировался в полестре, бегал и прыгал, метал дротик, учился натягивать лук, который сделал Леонид ему по силам. Едва доставая до уздечки, он уже лез на лошадь, падал, сильно ушибался и только кряхтел от боли. Он раньше всех своих сверстников научился ездить на лошади. Самого еле видно из-за гривы, а скачет так, что педагоги чуть не падают от страха. Если случайно кто-нибудь называл Александра ребенком, кровь бросалась ему в лицо. Не помня себя, он налетал на обидчика с кулаками, не задумываясь справиться с ним или получит хорошую сдачу. И случалось, что сдачу он получал, но тогда распылялся еще больше, и остановить его было невозможно. Педагоги не могли сладить с ним. Вспыльчивый упрямый Александр все делал, как хотел, как находил нужным. И лишь э, тогда мог отказаться от задуманного, если ему умели объяснить, что задуманное им плохо. Скоро все окружающие уже знали, что с Александром можно ладить только разумным разговором и доводами, но ни строгостью, ни приказом. Знал это и отец. Поглядывая на его синяки и царапины, Филипп усмехался себе в усы. «Александр, будущий царь Македонский!» «Эх, еще такие ли синяки придется тебе получать в жизни?» В то время Филипп и Александр хорошо ладили друг с другом. Но отец, как всегда, недолго гостил дома. И года не прошло, как снова по улицам ПЭЛы засверкали шлемы военных отрядов, и лес копий тронулся городским воротам. Снова за стенами города загрохотали осадные башни и тараны с медными бараньими лбами. Снова в широком царском дворе заржали и застучали копытами тяжелые боевые кони. Александр стоял, прижавшись к теплой колонии портика, и смотрел, как садятся на коней Этеры друзья и полководцы, ближайшие соратники царя. Мужественные загорелые в походах, привычные к ней, прерывным сражением, разбоем и грабежам они собрались на войну, как в обычный путь. Спокойно и деловито проверяли вооружение, оправляли на конях попоны. Ни сёдел, ни стремян всадники в те времена не знали. Филипп прошел мимо большой широкоплечий, ему подвели его рыжего коня под синей расшитой попоной. Филипп с привычной ловкостью вскочил на коня, который храпел и задирал гривастую голову. Филипп натянул узду, и конь сразу смирился. Александр не спускал глаз со своего отца. Он ждал, что отец заметит его. Но Филипп был уже чужим, суровым и грозным. Взгляд его под сдвинутыми бровями был устремлен куда-то далеко. В такую даль, которую еще было не постичь Александру. Широкие ворота хрипло заскрипели на петлях. Отворились. Филипп выехал первым. За ним следом будто сверкающий поток устремились атеры. Все меньше и меньше их во дворе, а вот уж и нет никого, и ворота, прохрипев закрылись. Сразу наступила тишина, только деревья чуть слышно шумели над крышей, роняя на прохладные камни первые желтые листья наступающей осени. — А где мой ахиллес? Твой феникс ищет тебя. Александр с досадой отпихнул кулаком лисимаха. Молча сжав дрожащие губы, он направился в Палестру. Там играли в мяч его сверстники, дети знатных македонян. Высокий стройный мальчик Гефистион тотчас подбежал к нему. «Будешь играть с нами?» Александр проглотил слезы. «Конечно», — ответил он.